Глава восьмая. А когда Егор вернулся после учёбы, наш посёлок преобразился. Довольным тоном завершила свой рассказ Людмила. Вот ты где. Недовольный голос Филиппа разбил иллюзию уединения. Агата вскинулась, а жених презрительно дёрнул угол рта. Тем какой-то щенок свалился в пруд. Глава просит тебя подойти. Девушка немедля вскочила. Где? Он заднего входа. Пожал плечами Филипп. Я вас проведу через дом. Взволнованно сказала Людмила и потянула Агату в здание. Они быстро прошли через французское окно, какие-то полутёмные помещения и коридоры и вновь ощутились на улице. Тут была просторная площадка для барбекю и дорожка, убегающая вниз. Там пруд, дети любят купаться. В голосе Людмилы слышалась лёгкая паника. Две женщины подбежали к стоящим кругом мужчинам. Их пропустили. На плитах площадки лежал волчонок. Агата хорошо училась в колледже и нередко ходила на практику в зоопарк, поэтому ошибиться не могла. Однако если для всех этих людей так важна жизнь этого животного, значит, надо помочь. Она встала на колени и попросила. «Добавьте света». Кто-то из мужчин снял фонарь и встал над ними. «Свет слева. Полотенце». Людмила сорвала полотенце с ближайшего стула и сунула девушке в руки. Скрутив жгут, Агата осторожно приоткрыла пасть волчонка, радуясь тому, что его челюсти не свело судорогой. Прижала язык, оттянула вниз и... В общем, мутная вода в перемешку с кусками жареного мяса и какими-то сладостями залила всё вокруг. Зато щенок начал активно кашлять, потом задышал и жалобно заскулил. «Теперь его надо в тепло». Активно растирая малыша, сказала Агата: "И завтра посмотри, что с горлом и лёгкими. Возможно, придётся попить антибиотики, если в пруду грязная вода". Зверёныша забрали из её рук и немедленно завернули в знакомый серый пиджак. Потом протянули руку ей. "Я испачкалась", смущённо пробормотала девушка, поймав серьёзный взгляд серых глаз. "Это неважно. Главное, вы спасли малыша. Позвольте, я провожу вас в дом. Там есть душ". Людмила. Женщина в серебристом платье с покрасневшими от слёз глазами немедленно появилась рядом. Идём, Агата. Ты молодец. Ох, какая ты молодец. Буквально через 2 минуты девушка стояла под горячими струями душа. Было так приятно, что она могла бы простоять так гораздо дольше. Но нельзя, она в чужом доме, в котором к тому же проводится в данный момент приём. И её платье А ведь оно безвозвратно испорчено. Пятна тины и рвоты ничем не вывести. Да и бог с ним, с этим платьем. В чем она пойдет домой? Вот это вопрос. И как она раньше об этом не задумалась? Придется снова облачиться в грязное, которое сняла и бросила прямо на пол, прежде чем встать под душ. Очень не хотелось покидать горячее убежище, где от пара уже и видно-то ничего не было. Но Агата заставила себя это сделать. А вот платье на полу в ванной. Она не нашла. «И куда же ты запропастилась?» Пробормотала Агата, в который раз осматривая плиточный пол. Хорошо, что полотенце хоть имелось, большое, с длинным ворсом. В него Агата и завернулась, прежде чем покинуть ванную. А вот в комнате её ждал сюрприз. Она так и замерла на пороге ванной, во все глаза глядя на Егора. И снова он смотрел на неё так, будто раздевал глазами. Только на этот раз на ней и одежды-то не было. полотенце только показалось большим прикрывало оно ровно половину тела оставляя открытыми ноги и плечи осознав что стоит перед посторонним мужчиной практически голая агата почувствовала как густо краснеет и он это заметил потому что в следующий момент деликатно отвернулся а она не могла отвести взгляда от его широких плеч обтянутых классической белой сорочкой я принёс тебе одежду кивнул игор на кровать Магата с любопытством взглянула на кровать и увидела роскошное чёрное платье. Было оно длинное, в пол и в свете люстры красиво переливалось. Шёлковый бархат. Когда-то мама показывала ей такую ткань в магазине, но цена за метр отпугнула. Но ткань всё равно произвела на девушку неизгладимое впечатление. А теперь перед ней лежало платье из этой ткани. Его носила моя мать. Снова заговорил Егор. «Тебе оно должно прийтись в пору». «Спасибо». Пробормотала Агата, пребывая в каком-то странном состоянии. «Это сон или нет? Она наедине с мужчиной, от которого всё сжимается внутри. Он не смотрит на неё, но от его запаха кружится голова, и хочется положить руки на эти широкие плечи. И... возможно ли такое? Конечно, нет. Она же здесь с Филиппом, да. Я завтра же верну его». Не стоит, оставь себе. Моей матери оно уже не понадобится. Егор сказал всё это просто и даже безэмоционально, но в голосе его Агата различила скорбь. Давно она умерла. Не удержалась от вопроса. Год назад. Коротко ответил Егор. Он уже развернулся, чтобы покинуть комнату, как остановился и снова посмотрел на Агату. Мне кажется, Его чётко вылепленные губы дрогнули в улыбке, а взгляд снова обжёг кожу. Ты будешь самой красивой сегодня. И ушёл. Слава богу, он ушёл. В этот момент Агата почувствовала, как слабеют её колени, и буквально рухнула на кровать. У девушки не сразу получилось взять себя в руки и привести эмоции в порядок. А подумать об этом она и вовсе не успела, дверь в комнату распахнулась, и влетел Филипп. Долго ты собираешься рассиживаться голой? Буравил её жениных недовольным взглядом. Я с ног сбился в поисках тебя. И что это? ткнул он пальцем в платье. То в чём я отсюда уйду? ровно ответила Агата, сдерживая рвущуюся из неё злость. Ему не надоело? С момента приезда в посёлок он только и делает, что цепляется к ней по поводу и без. И были бы причины. На пустом же месте каждый раз раздражается. Вот и сейчас Не она же виновата, что волчонок упал в озеро, и не спасти его она тоже не могла. Версаччи. Жених, как всегда, моментально определил бренд и разъярился. Ты это не наденешь. Да? Ладно. Тогда я пойду голый. Вскочила с кровати Агата и скинула полотенце, и упрямо встряхнула мокрыми волосами. И надо же было именно в этот момент распахнуться дверь. В спальню вернулся Егор и увидел Агату. В чём мать и родила?» Ойкнув, она запахнулась в волосы и попыталась спрятаться за Филиппа. «Глава!» В голосе жениха прозвучало напряжение. «Извините». Голос звучал из коридора, но дверь осталась открытой. Агату ждут внизу, её хотят поблагодарить. «Пять минут!» Девушка схватила злосчастное платье и скрылась в ванной. Пусть мужчины сверлят друг друга тяжёлыми взглядами в одиночестве. Платье на шёлковой подкладке легко скользнуло по рукавам и плечам и село как влитое. Мягко мерцая шёлковистым переливом, ткань преобразила бледную кожу Агаты, заставив сиять словно жемчуг. Даже мокрые волосы выглядели прилично, но девушка всё же причесалась и свернула их в улитку, закрепив шпильками на одном и том же на полочке. Вот и всё. Можно выходить. Только сердце колотится как бешеное. Осторожно приоткрыв дверь, Агата выскользнула в комнату и остановилась. У кровати стояла Людмила. "Ох, как тебе хорошо", восхитилась она и добавила: "Я тебе туфли подобрала. Твои, к сожалению, только выбросить". Агата расстроилась. Её туфельки были куплены на стипендию, и копить пришлось долго. Однако Людмила поставила на ковёр классические чёрные лодочки на невысоком каблучке, практически копию тех, в которых Агата пришла на вечеринку. Откуда? искренне удивилась она. У нас дядька Михаил быф шёт. Взглянул на твою, сказал, у него есть, и принёс. Огромное ему спасибо. Девушка вступила в туфельку и почувствовала себя принцессой. Так мягко обувь обняла ногу. Я завтра деньги занесу. Да ты что? испугалась Людмила. Это подарок. Ты же его внука Волчонка спасла. Я же ветеринар. Смущённо пожала плечами Агата. Повезло, что не успел нахлебаться больше. Пусть только завтра заглянут на осмотр. Заглянут, заглянут. Людмила убедилась, что девушка одета и обута, и потянула её к двери. Идём скорее. Тебя ждут.